томно-тающим взором, которому жизнь уже кажется музыкой, тайной, взором, тянущимся радушно к прелести красных гвоздик, которые леди Брутон, чьи движения все угловаты, поместила рядом с тарелкой, так что Хьюидбрид, довольный всем миром, но и вполне сознавая свое положение в нем, сказал, отложив вилку: Они ведь прелестно пойдут к вашим кружевам.